Линия передового наблюдения была нарушена, и наблюдателю пришлось бежать в штаб роты, чтобы вызвать огонь на позиции пехоты. Дозор противника привел в замешательство связистов в блиндаже, где они пытались установить связь. Телефон был расстрелян в дребезги, и противник захватил его с собой. Радиооператору удалось спрятаться, но разведчики захватили радиостанцию и карту артиллерийского наблюдателя. Они также утащили с собой тело одного из наших мёртвых пехотинцев. Они оставили одного из своих собственных убитых. Мы потратили 87 снарядов, отбивая атаку. В траншеи перед проволокой заграждения в этот вечер насчитали 28 убитых со стороны противника. Пожалуй, было бы принятием желаемого за действительное, если бы мы вообразили, что нас оставят в покое этим летом. Конечно, мы ошибались. И снова мы идем к тому, чтобы всё подверглось коренному изменению. Не то, чтобы мы этого избегали. У нас всё еще есть скрытые силы, ускоряющие наши движения и придающие твердость нашим голосам, когда мы чувствуем опасность. Впереди у нас лето и третья зима. Они не хотят примириться с мыслью о том, что им придется продолжать служить без отпуска. Сам я стою в стороне, с легкой улыбкой и наблюдаю за ходом событий. Все идет по плану, плану сотканному судьбой. Мы лишь только винтики. Век переживает свою болезнь. Поживем — увидим. Хватит ли у него сил преодолеть хаос? Я сохраняю спокойствие. Спокойствие, при котором не пытаешься бороться с ходом событий, а проходишь через них, как бы трансформируясь, в результате чего ничто не меняется в нашем характере, за исключением того, что мы глубже постигаем себя. Я не озабочен относительно себя самого, выповшая на нашу долю жизнь проста. И всегда у тебя есть каждодневные обязанности. Меня только печалит, что вы будете испытывать боль. Я боюсь, что вы можете устать и потерять душевный покой. Я не устал. Черных моментов немного, и они случаются редко. Девизия также не устала. Некоторые думают, что она измотана. Но солдаты движимы только надеждой, надеждой и мечтой о доме. Они будут разочарованы. Дивизия измотана не более, чем любая другая. Нам не будет подмоги, я в этом уверен. Но лето будет более легким, и еще раз это будут цветы и травы вместо жары и пыли. Как очень удачно сказал Йо. Некоторые видят изморьсь, бледную луну, И может быть кота, крадущегося в темноте. Другие видят только мороз в кустах. В этом нет особой заслуги. Это образ жизни. Нас просто сделали такими. Это придает много сил. Я рад этому. Ё Немцы развернули наступление на южный сектор 5 июля с 17 убранными танковыми дивизиями, Все, что удалось собрать. Речь идет о Курской битве, последнем большом наступлении Германии на востоке. Русские, однако, ожидали за обширными минными полями, а их главные силы были оттянуты за линию фронта. В течение семи дней немцы подготавливали отход. Почти сразу же русские развернули контрнаступление, и к концу месяца оно охватило и центральный сектор. В связи с этим дивизия Папста, которая, судя по всему, находилась в резерве в районе Смоленска, спешно была переименована в Юго-восточную и брошена на помощь, чтобы сдержать натиск русских, перевезивших коммуникации немцев за Орлом. Это предприятие имело некоторый успех, но Орел пришлось оставить 5 августа. Последовавший отход поначалу был неспешным, но приобрел беспорядочный характер, когда немцев стали донимать атаки с воздуха, партизаны и прорывавшиеся группы пехотинцев. Эти события умчали Папста назад через Брянск, через Десну, на северо-запад к автомагистрали Москва-Минск. Там, вствовавшимся загадкой и неописанном им бою